Глава 3. Настоящее время. Огонь в камине угасает. Не позже, чем через час я должна буду подкинуть в него хворост и дубовые ветки. Дуб горит долго и даёт хороший жар, так что до утра мы точно не замёрзнем. Камин старый, закопчённый, такой маленький, что и камином-то его назвать язык поворачивается скорее по привычке, а не потому, что это ярко выраженная действительность. В своей жизни я видела всего два камина. Наш, почерневший от копоти и украшенный, хотя и старый, хотя и потрескавшийся, но внушительной лепниной в здании администрации. Пустой и разявленный, обрамлённый пожелтевшими от старости зубами рот камина стал первым, что я увидела, придя тогда в себя на неестественной чистой и подозрительно мягкой Софье, обитой странным материалом бордового цвета, меняющим оттенок, если провести по нему ладонью против ворса». Примерно через час я подброшу дров в огонь и пойду спать. Сытая и физически уставшая, почему бы мне не быть довольной? Ещё через час после моего отхода ко сну проснётся Эльфрик или Дельфина, кто-нибудь из них позаботится о том, чтобы огонь не погас окончательно. А если погаснет, кто-нибудь обязательно его возобновит. Может быть, этим кем-то буду я или кто-то из спящих сейчас за моей спиной. Я сижу спиной к единственной жилой комнате нашего дома. Старый ширма отрезает от неё небольшое пространство в углу, в котором я каратаю свои ночи на пяти овечьих шкурах, раздобытых мною ещё перед началом зимы. Эльфриг с Дельфиной спят в противоположном углу на дряхлом диване, покрытом покрывалами из той же овечьей шерсти. Накрываются они проходившимся в двух местах одеялом. Олуэн и Лия спят в центре комнаты, на полу, покрытым медвежьей шкурой. Не наша добыча. Эльфрик выменял её у знакомого Ликтора, взамен отдав половину разделанного кабана. Олуэн только недавно исполнилось пятнадцать лет, Лии только пять. Девочки дружны, но часто меланхоличны. Неудивительно. В эту пору года в кантоне радостного ребёнка не то что взрослого человека, днём с огнём не сыщешь. И всё же сегодня у нас был повод отбросить мрак, если не за пределы наших жизней, тогда хотя бы за порог нашего дома. Сегодня все мы были сыты, здоровы и обогреты. С начала этого года совпадение этих трёх пунктов о нас негласно приравнивалось к празднику. Всего же таких праздников за последние 95 дней едва ли насчитывалось более, чем пальцев на моих обеих руках. Зима в этом году отличалась особой суровостью. Дельфину Эльфрик привёл в наш дом без моего согласия. В начале августа в Кантоне случился серьёзный пожар. Выгорело целых 2 квартала. Сгорел и дом Дельфины. Естественно, Эльфрик, как негласный защитник этой женщины, на протяжении 10 лет сохранявший безопасную от неё дистанцию, сразу же предоставил погорелице свою крышу, заодно взяв под крыло её малолетних сестёр и племянницу. Немногим пострадавшим от пожара так повезло. Кто-то разбрёлся по нищим родственникам, кто-то ушёл в рабочий или, как его называют в кантоне, рабский дом, а кто-то остался на улице. Большая часть погорельцев лишилась своих жизней уже после первых заморозков. Дельфины же Олуэн и Лия благополучно продолжали выживать благодаря нашему с эльфриком покровительству. От пожара они успели спасти немногое. Пару мешков барахла в виде тряпок, дюжину кур и одну козу. Кур мы доели в декабре. Козоу пришлось прирезать месяц назад, что было особенно жалко. Молоко она давала жирное, но кормить её стало нечем, так что выбор был очевиден. Так от преданного дельфина остались только тряпки и мелкое барахло, что-то из которого можно было назвать весьма полезным. К примеру, её жестяной чемоданчик с древними, но всё ещё функциональными медицинскими орудиями или ржавый примус, на котором готовить оказалось удобнее, чем в камине. Хотела бы я думать, что мы с Эльфриком разучились смотреть друг другу в глаза дольше 10 секунд. Я вела подсчёт из-за этого. Потому что дельфина он привёл в наш общий дом, не спросив моего на то разрешения. Вот только я не была против дельфины и её сестры и племянницы, даже несмотря на то, что кормить их всех приходилось мне на пополам с Эльфриком. Я не могла, не хотела и не ощущала ни внутреннего, ни внешнего сопротивления на этот счёт. Тем более, Эльфрик тогда не мог спросить моего мнения касательно расширения нашего круга, прежде не превышающего размеров в две персоны, потому что в тот момент меня здесь не было. А где я была, я не знаю. Моё незнание и является причиной того, что мы разучились смотреть друг к другу в глаза. Мы оба испытывали глубинное чувство вины. Эльфрик за то, что я не могла вспомнить, я за то, что забыла. Только в моём случае вина ещё была подкреплена необоснованным беспокойством, прогрессирующим на фоне мрачной погоды, спертого воздуха в кантоне и беспокойных ночных кошмаров, которые я никак не могу запомнить после пробуждения. Я вздрогнула, ощутив шевеление на козьей шкуре, на которой неподвижно сидела последние полчаса напротив камина. По-видимому, я в очередной раз слишком глубоко погрузилась в свои мысли и задумалась о том, чего не знаю. Или как мне порой кажется, знаю, но знание это от чего-то забыто мной, погребено в самых недрах моей подкорки. Тебе стоило бы спать побольше, опускаясь на козью шкуру рядом со мной, заметил Эльфрик. Он часто делает это, выдаёт замечания по поводу моего физического или психологического состояния. На первый взгляд кажущиеся отшлифованными, оба эти мои состояния с пещерины мелкими трещинками, которые, кажется, вижу только я одна. И каким-то немыслимым образом иногда замечает Эльфрик: "У меня всё в порядке", отвечаю я. Я часто делаю это. Говорю и веду себя так, словно у меня всё под контролем. На самом же деле, где-то глубоко в душе, где-то в самом дальнем углу неизученного мной подсознания, заброшенное и покрывшееся непроницаемым слоем паутины, я осознаю, что это ложь. Та самая, в которую я хочу и буду верить ровно столько, Сколько мне хватит на эту веру сил? Все силы потрачу, но верить не перестану. Держи. Эльфрик по обыкновению, несмотря на меня, на сей раз предпочтя одаривать своим взглядом утихающий в камине огонь, протянул в мою сторону не новый кожаный чехол, потерчащие ручки из которого я с первого взгляда определила его содержимое. Что это? Тем не менее, решила поинтересоваться я, при этом неосознанно сдвинув брови. Мне это не понравилось. Почти новый клинок. Я его заточил. Он положил подарок у моего бедра. Сколько ты за него отдал? Ещё сильнее сдвинула брови я, зная, что новый оружиник сейчас дерёт в три дорога. 5 кл лани. Эльфрик 5 кл. Я не вскрикиваю, не повышаю голоса, но в конце моего высказывания явственно слышен восклицательный знак. Прежде чем делать подобные обмены, посоветуйся со мной. Долго ты сегодня утром разделывал лань кухонным обрезком? У меня при себе был твой клинок. Мы браконьеры, те. Он встретился со мной взглядом. Отсчёт пошёл. Для нас главное оружие, а не временное утешение добычей. 5 6 7. Не будет клинка, не будет добычи. Оружие твоя еда, а не те 5 кг лани. Всё, время истекло. Ровно 10 секунд, и голубые глаза смотрят в другую сторону. Если бы сейчас он не отвёл взгляд, Я бы отвела свой. Неважно, кто из нас отводит прицел. Главное, что всё мимо. Мы не браконьеры. На едва уловимом выдохе бросаю свой взгляд в камин вслед за взглядом собеседника. Мы охотники. И пять кило мяса не помешали бы нам в ближайшее время. Моя строгость становится мягче. На ловца и зверь бежит. С этими словами он пододвинул свой презент впритык к моему бедру. Свой старый клинок я сломала две недели назад, неудачно разделав лисицу. Лезвие отломилось от рукоятки, когда моя рука сорвалась, и я полоснула орудием по булыжнику. Раз объявилась одна лань, значит, скоро придут и другие. Орудовать придётся больше. Задумчиво и с некоторой долей надежды произнесла вслух я, в очередной раз сдвинув брови и на сей раз взяв подарок в руки. Раскрыв чехол и вытащив клинок, я оценила его за точку. Для Эльфрика всегда было важно, чтобы холодное оружие было заточено до предела. Да и мне тоже этот фактор всегда казался пунктом крайней важности. По настоящему же важному я уже не знаю, что можно считать. В последнее время грань между естественным и противоестественным мне вдруг стала казаться опасно смутной. Не выпуская клинка из правой руки, я неосознанно потёрла шею левой ладонью. Странная привычка с силой тереть сонной артерию в момент погружения в задумчивость закрепилась за мной с момента моего прихода в сознание. Когда тебя забирали, я знал, что ты не ты и Сентай. Вдруг решил оборвать минутное молчание Эльфрик. Знал не потому, что мне рассказали, хотя уже к вечеру весь кантон словно взъерошенной улей гудел о том, что именно произошло во время церемонии отсеивания. Я знал это потому, что ты не из тех, кто способен наложить на себя руки. «По-твоему, я настолько слаба?» — повела бровью я лишь на пару секунд, встретившись с собеседником взглядом. «По-моему, ты слишком сильна». Повисло молчание. Не неловкое, а скорее мыслительное. Я пыталась осознать смысл слов собеседника, оценить эту слепую веру в мою силу, но что-то подтачивало во мне уверенность в том, что это может быть правдой. Эта сила оставаться живой, несмотря ни на что, о которой пытался сейчас толковать мой давний знакомый. Что-то здесь было не так. Кажется, я ощущала ложь, но она исходила не от Эльфрика. Он говорил искренне. Она исходила из недр меня, как горячий гейзер, с рёвом и силой пробивающийся из-под плотного пласта земли, из-под моего нутра. Меня когда-нибудь звали по-другому. При закрыв глаза, слегка запрокинула голову я. Ты о чём? В голосе Эльфрика слышится напряжение. И я не опуская головы, приоткрываю глаза и бросаю на него косой взгляд. 1 2 3 4 5. На сей раз не выдерживаю я. Не знаю. Едва уловимо выдыхаю, вновь оставившись на красные угли в камине. Снова это чувство. Едва уловимое ощущение вины где-то глубоко под рёбрами, в области грудной клетки, заточившей в себе но ещё неясность. Я действительно не знаю, о чём порой говорю с Эльфриком. Или что у него спрашиваю. И мне за это, за своё и за его незнание, но больше всё-таки за своё, видимо, немного стыдно. Сама не знаю, откуда берётся это чувство, с чего вдруг и почему возникает. И тем не менее я не останавливаюсь и не пытаюсь себя дёрнуть. Я продолжаю выпытывать, сама не зная, что и о чём того, кто не знает ответов». Эльфрик наверняка считает, что ответами на свои вопросы владею я сама. Я тоже так считаю. Вот только шкатулка с этими знаниями потерялась. Не мной, но кем-то внутри меня. Я не знаю, что там с тобой произошло, Тэ. Внимательно смотрит на меня Эльфрик, но я не смотрю на него, чтобы не считать секунды. Я знаю лишь, что тебя не было 2 месяца и 14 дней. А потом ты вернулась, живая и невредимая. Проходит несколько секунд молчания, и Эльфрик аккуратно добавляет: "Иди спать. Я присмотрю за огнём". Подождав 10 секунд, привычка счёта рискует в скором времени стать частью моей личности. Я встаю, подбираю с козьей шкуры подарок и ухожу за свою ширму. Я пытаюсь заснуть, но руки отказываются меня слушаться, чего я совершенно не осознаю. Сначала я левой рукой глажу правую руку, делаю это долго и с силой, затем скольжу по животу, Правой подсовываю под спину и сгибаюсь, словно в попытке нащупать на спине что-то пустое и неестественное. Спустя несколько минут я накладываю правую руку на лицо, перевожу её на лоб, тем временем левой рукой держась за шею, словно пытаясь задержать в ней свою жизнь, зажате по глупой случайности или не умению вдруг не выпустить, не потерять. Я осознаю, что не контролирую свои телодвижения в момент, когда левая рука слишком сильно увлекается. Мне становится сложно дышать из-за силы давления на шею собственной ладони. В следующую секунду я резко отстраняю от себя руки, словно они шпионы, незаметно прокравшиеся в мой тыл и прорвавшие мою, казалось бы, прочную оборону. Нет. Я не схожу с ума. Просто я не знаю. Я не знаю, и это страшнее, чем Чем всё, что я знаю, то, что я забыла, страшней моей реальности. Но что может быть страшнее моей реальности? Прежде мне казалось, что ничто. Теперь же я убеждена, что что-то есть, и это что-то навсегда останется со мной. Поэтому я пытаюсь вспомнить. Лучше наверняка знать, с чем тебе придётся жить, чем не знать и всё равно продолжать с этим жить. Или я ошибаюсь? И лучше не вспоминать. Но я никак не могу прекратить пытаться. Никак не могу себя заставить, заставить свой внутренний голос, заставить свои незапоминающиеся беспрерывные кошмары, свои блуждающие руки, блуждающие